Счастье, что языки все были беззубые, а то Жанна не пережила бы этой травли. Иные языки хоть и не бронили ее, зато были еще злее и нестерпимее, они издевались над ней, высмеивали ее и не переставали денно и ночно изощрять свое остроумие, преследуя ее шуточками и хохотом. аметта